Глава 14. Церемоньтесь, пожалуйста. При одном ашраме жил кот, который любил входить в помещение во время обряда и нарушал его. Глава ашрама распорядился во время церемонии прятать кота под корзиной, что и было сделано. Со временем это стало ритуалом, и когда кота не стало, ашрам был вынужден приобрести нового чтобы было кого прятать под корзиной. Индийская притча. Посидеть на дорожку и другие ритуалы. Желание в новогоднюю ночь нужно загадать непременно с двенадцатым ударом курантов. Перед тем, как отправиться в поездку, надо обязательно посидеть в прихожей, причем лучше всего прямо на чемоданах. В сценарии японской чайной церемонии нельзя менять местами ни одного действия и попробуйте с каким-нибудь неуместным тостом вклиниться в красивый порядок грузинского застолья. Так зачем? Зачем все это нужно? Ну неужели нельзя просто попить чаю, перед отъездом встать и помахать рукой провожающим? А вот нельзя! Вот нельзя, как из песни Не выбросишь ни слова, так и из ритуала не выбросишь ни одной реплики, ни одного жеста, иначе не подействуй. Что же такое ритуал? Большой российский энциклопедический словарь определяет это понятие, произошедшее от латинского слова «ritualis», обрядовый, как исторически сложившуюся форму символического поведения, упорядоченную систему действий, в том числе и речевых, для выражения определенных социальных и культурных взаимоотношений и ценностей. «Ритуал играет важную роль в религии, официальных церемониях и отдельных формах бытового поведения, гражданская обрядность, этикет, дипломатический протокол и так далее. «Какова же эта роль?» — сформулировал Дон Хуану Костанеды. «Ритуалы являются средством для привлечения и фокусировки внимания», — сказал он. «Бытовое поведение в самом деле насыщено ритуальными событиями». «Встреча Нового года» — ритуал. «Свадьба» — ритуал. секретарша собирается на чашку кофе, пока начальство на планерке» — ритуал. «Аплодисменты в театре» — ритуал. «Звонок с урока и на урок в школе. Обязательная сказка ребенку на ночь. Спи глазок, спи другой, спи носик, спи ротик, спи ушка, спи говорила мне мама. «Масса ритуалов у студентов». Вытащить зачетку накануне экзамена в форточку, прошептать три раза «Халява, приходи!» Потом зачетку накрепко закрыть, чтобы она ни за что не открывалась до самого попадания в аудиторию, где проходит экзамен. Если откроешь, нечаянно все пропало. Прийти домой с работы и включить телевизор. Это, кстати, для многих тоже ритуал. А если телевизор не работает, то как будто чего-то не хватает. Есть люди, которые греют машину в любое время года. Для них это способ настроиться на поездку. У других день не задастся без утренней пробежки по одному и тому же маршруту, а некоторые женщины сами не свои, если не проведут время перед зеркалом, прихорашиваясь. Причем женщина может и так хорошо выглядеть, но если она не сделает несколько ритуальных движений перед зеркалом, она начнет беспокоиться. Кто-то не может сесть за работу, пока не проверит электронную почту и не пробежится по любимым сайтам и не посмотрит новости. Другие, уезжая с дачи, должны ритуально подергать двери, хотя прекрасно помнят, что все закрыли. Конечно, это не вопрос безопасности, если они этого не сделают всю обратную дорогу, у них будет ощущение, что они на даче что-то забыли. Всем известны ритуалы ухаживания, когда мужчина должен дарить цветы, и приглашать в кафе, почему-то должен делать именно мужчина, а женщине положено опоздать. Где-то при посещении начальника нужно обязательно пять минут посидеть в приемной, так он ритуально демонстрирует свой статус. Есть ритуал обмена визитками, а в некоторых западных компаниях даже существует ритуал поднятия флага и исполнения гимна. Когда-то были и наши ритуалы, помните? Есть старые, овеянные временем ритуалы, а есть люди, которые наполняют их новым содержанием. В пору, когда автомобили были жутким дефицитом, наш сосед купил «черную девятку». Он позвал нас всех во двор, вынес бутылку шампанского, машину обмыли. Хозяин был совершенно счастлив, а после того, как шампанское было выпито, он со всего размаху треснул этой бутылкой о крыло машины, крыло погнулось. И когда все ошарашенно посмотрели на вмятину, мужик спокойно сказал «Спокуха!» Это противоугонное устройство. Машина с помятым крылом никому не нужна. Больше всего ритуалов в самых жестких организациях, конечно таких, например, как армия, суд и церковь. Встать, суд идет. Я долго не могла понять, что или кто идет, когда была маленькой девочкой. Я думала, это означает, что во время процесса все должны стоять. А оказалось, что суд – это как раз люди, которые в этот момент заходят непосредственно в зал. Армейских ритуалов вообще очень много. Это и обращение по определенной форме и поведение, связанное с субординацией, кто кому должен отдавать воинское приветствие, ну и так далее. Ну и снова, зачем это все? Понятно, что древние темные люди, они, конечно, падали ниц при виде фараона, но почему все это сохраняется до сих пор так долго? В свое время судьба подарила мне удивительную встречу с игуменом Евмением, который в тот момент был настоятелем Никола Решминского монастыря. Мы с ним обсуждали тему ритуалов с точки зрения психологии и пришли к выводу, что когда такие таинства, как крещение, венчание и другие, происходят без осознания внутреннего смысла, они утрачивают свое изначальное значение. Они остаются именно в форме бездумных ритуалов, и тогда таинство как такового не происходит. Люди соблюдают пост по календарю и вообще воспринимают его как диету, но не понимают его настоящей истинной сути. С удовольствием люди красят яйца и пекут куличи, но не ходят на исповедь и не соблюдают заповеди. И когда мы с отцом Юмением стали это рассматривать с точки зрения психологии, то поняли, есть внешнее, и внутренняя составляющая ритуалов. И если мы поймем его внутренний настоящий смысл, то, возможно, мы сможем вернуть жизнь в те ритуалы, которые потеряли свое значение сейчас. Порядок слов и действий не меняется. Многие из нас выросли в ритуалах пионерского и комсомольского детства. Все эти парады, линейки, речевки, подъем флага были для нас обычным делом. Каждый ритуал нес определенную идею и работу. Люди проникались. Помню, что моя бабушка очень расстраивалась, что ее не приняли в пионеры в 1920 году. Она, когда видела детей, которые ходили строем, это вызывало у нее острое желание принадлежности. Это было, конечно же, совсем не то, что у нас, когда всех поголовно загоняли в пионеры, заставляли уже ходить строем, согласны? В театре, как известно, тоже существует ритуал трех звонков, поднятие занавеса. Это служит именно для привлечения и фокусировки нашего внимания, как сказал Кастанеда. Но самое интересное, что одно только поднятие занавеса уже несет некоторый смысл, это своеобразный знак. Например, одно комсомольское собрание было сорвано, потому что президиум сел на сцену, а люди, которые, видимо, решили посмеяться, сначала опустили занавес, а потом подняли занавес. И когда люди из президиума начали выступать, появилось полное ощущение театра. Всем хотелось хлопать, кричать «Браво!» и ржать. Члены комитета комсомола оказались актерами, и все казалось не по-настоящему, и все как будто ждали, что занавес опустится, спектакль закончится, они переоденутся в нормальных людей и пойдут с нами вместе играть в дворе. Ритуал может помочь настроиться нужным образом. Даже в кино перед фильмом сейчас обязательно показывают рекламный ролик, во время которого стихают разговоры, все наконец-то усаживаются, сосредотачиваются и начинают смотреть на экран. Ритуал помогает вызвать определенные эмоции. Ну, Например, возьмем тот самый древний ритуал, когда простолюдины падали ниц перед высокими особами. Это сейчас народ видит, к примеру, лица представителей власти каждый день крупным планом по телевизору и начинает обсуждать, почему тот похудел, а этот устало выглядит, а этот опять очередной бот их сколол. А у тех, кто пал миц, даже шансов не было что-то рассмотреть и пуститься в пересуды, потому что великое вообще не разрешалось обсуждать. Ритуал это повторяющаяся цепочка действий. Но изначально эти действия имеют своей целью. Закрепление каких-то психологических состояний или вызывание этих самых состояний. Например, армейский ритуал построения и хождения в ногу нужен за тем, чтобы разрозненные люди превратились в один строй, в единое, целое, гармоничное, монолитное, которым можно управлять, особенно если они выстраиваются по росту, к тому же. Это сразу идет сообщение о неком принципе, по которому здесь все организовано. Когда солдаты начинают ходить в ногу, у них автоматически устанавливается эта принадлежность к единому целому. Кстати, в английском языке слово «unit» обозначает и воинское подразделение, и единицу, чтобы тоже было, вы знали, интересное такое наблюдение. Объединение у них усиливается, когда они еще начинают петь, то есть дышать синхронно. Солдаты синхронно поют, синхронно дышат, и тогда действительно на уровне физиологии в чем-то становится единым целым. Конечно, мы понимаем, что те, кто этот ритуал придумал, они не столько заботились о чувствах солдат. Конечно, они заботились о том, как эту толпу например, бывших крестьян сделать управляемой, как поднять боевой дух и в итоге победить в сражении. Без строгого соблюдения порядка действий и слов ритуал, конечно, невозможен. Бабушка рассказывала мне, я это плохо помню, но она рассказывала, когда я уходила в школу, она меня всегда провожала до двери и говорила, «Будь внимательной, приходи вовремя». И как-то, провожая меня, она отвлеклась, побежала к плите, что-то где-то у нее закипело, и она этого не сказала. А я стою у двери, стою. Она говорит, ты чего, Таня, не уходишь? Я говорю, а будь внимательна, как же? Для меня в этом был момент отпускания и, если хотите, благословения, что ли. Ну, кроме порядка слов, конечно, смысл немаловажен. У вас наверняка же тоже есть такие ритуалы. Я надеюсь, пока я вам рассказываю, вы свои вспоминаете. Семейные, рабочие, может быть, с детства что-то. А вот в фильме «Чмовая пятница», кстати, мать-психолог напутствует дочь-школьницу другими словами. «Делай правильные выборы». Гораздо хуже, если мама провожает дочь в школу словами «Не будь дурой, как обычно». Понимаете, настроение же будет совсем другое. Надел халат? Включи голову. Ну, есть разные типы ритуалов. Одни нам помогают настроиться на что-то. И мысль, которую человек не додумал вчера, Прямо с этого недодуманного момента включается сегодня, как будто кто-то просто отжал кнопку пауза. Это сработал хорошо выполненный ритуал выключения из одной роли и включения в другую. Особенно это явно для тех профессий, в которых есть спецодежда. Переодеваясь, человек автоматически переключается на работу. Например, врач надевает белый халат и моет руки, кстати, специальным ритуальным образом, не так, как он у себя дома это делает. Хирурги так вообще включают воду локтем, у них для этого специальный кран есть. Попробуйте припомнить, а вы выполняете какие-то специальные действия, которые вам дают понять, все, я на работе. На тренингах меня часто спрашивают, как научиться не тащить домой, например, рабочие проблемы, а на работу, наоборот, не тащить домашние, как общаться с клиентами приветливо и спокойно, хотя э, у вас, может быть, совершенно не так на душе, и как, наоборот, не срываться на членах семьи, если клиенты вас раздражали весь день. Ну, вопрос, конечно, нетривиальный, мы все не волшебники, но я отвечаю, что если у вас нет спецодежды, тогда просто создайте своими руками, сами себе, ритуал прихода на работу. Как работает спецодежда? Ну, давайте разбираться, да, как этот ритуал должен быть устроен. Как работает спецодежда? Я должна снять что-то одно и надеть на себя что-то другое, верно? Причем это другое у меня только для работы и больше нигде не используется. Это может быть переобувание в рабочей туфли, например. Я в них не хожу ни на праздники, ни в театр, они у меня живут только на работе. Точно так же я могу сесть на рабочее место, которое у меня является ритуальным. Как работает ритуал? Нам нужно понять, какое состояние мы в итоге хотим вызвать. В данном случае мы хотим почувствовать, что мы на работе, так? Давайте подумайте о том, что такое я на работе. Какие качества сейчас должны проявиться, что для вас важно, каким вы себя видите, ну, вот прямо сейчас соберите это все и побудьте в этом состоянии. Получилось. Теперь нам нужно это с чем-то связать. Конечно, идеально, когда мы задействуем все системы, и ощущения, и запахи, и внешний вид, и какие-то внутренние образы. Но на самом деле это может быть что-то одно. Например, вещь или какая-нибудь любимая мелодия или любимый запах и любимый именно для этого контекста. Ну, кстати, даже в школах сейчас, если вы заметили, уже ушли от звонков, таких, какие были в нашем детстве, и сейчас начало окончания уроков много где обозначает музыка. Это понятно, кстати, потому что эмоции, которые вызывают раздражающий вот этот вот звонок, это совсем не то, что нам нужно, чтобы сосредоточиться. Мы можем вспомнить какое-то состояние и поставить музыку, которая будет обозначать, что рабочий день начался. Например, Вот я так живу и так строю свою работу, у меня есть особая мелодия для начала тренинга. Пока она играет, еще можно занять свое место, и вроде бы как она символизирует три звонка для участников, но на самом деле эта музыка нужна гораздо больше мне самой, чем участникам. Она показывает, что тренинг начался, что пора входить в рабочее состояние. Таня, ты тренер. Поэтому откуда-то сам собой берется драйв, даже если три минуты назад намека на него не было, я сидела такая вся типа уставшая, с чашкой кофе. Но, как только начинается музыка, кстати, большое спасибо Александру Пушнову за его прекрасную песню «Камоны в Ребаде», а именно с нее у меня начинаются, как правило, тренинги, и в этот момент вот я перестаю быть взволнованной мамой, которая думала о разговоре с сыном, я перестаю быть хозяйкой, которая озабочена продуктами на ужин. И я становлюсь супертренером, потому что как только я слышу «Камоны в Рибаде. С этим ритуалом у меня включается именно это состояние. Буквально с последними аккордами песни сквозь все эти оболочки вырывается феерический яркий тренер-звезда. Именно эта роль и обеспечивает мне дальнейший успех. И, возможно, с кем-то из вас мы именно из этой роли знакомы, товарищи. Заметьте, мне не приходится себя уговаривать. Это случается как бы само собой. Мелодия как будто вынимает пробку из этого шампанского, а брызги эмоций – это такое же естественное следствие, как и, собственно, и ожидалось. К концу тренинга у участников уже эта мелодия тоже начинает вызывать творческий подъем. Они часто ее просят э, записать или переслать им, чтобы с ее помощью именно себя настраивать перед рабочим днем. Работает. Что еще может быть источником ритуала? Например, какой-то запах. У меня есть подруга-переводчица, которая всегда носит с собой флакончик с определенным эфирным маслом. Когда она открывает, и у нее сразу возникает связка «О!» Это запах про работу. Причем я напоминаю, как работает ритуал. Сначала музыка, а потом состояние, не наоборот. Но закреплять и создавать его нужно в обратном порядке. Сначала состояние, а потом наш символ. Поэтому, если вы хотите, например, заставить действовать эфирное масло или какие-то другие запахи, возьмите его с собой на работу. В те моменты, когда вы поймете, вот, сейчас я в самом что ни на есть рабочем состоянии, вот как сказал бы Пушкин Айда Пушкин, вот Айда Сукин сын, вот в этот момент уже Айда я, какой я прям настоящий сейчас профессионал, как я хорошо работаю и действительно я сосредоточен, именно в этот момент откройте пузырек и вдохните. И так несколько раз в течение дня. Речь идет, конечно же, о тех рабочих состояниях, где вы себя хорошо чувствуете, И это конструктивно по отношению к работе. Понимаете, да? Пропесочивание у начальника и флир с коллегой вот не считаются. А на следующий день уже можно попробовать обратное. Перед работой снова понюхать наш пузырек. Ну как? Настраивает, если да, пользуйтесь. Если нет, надо просто его еще немножко позаряжать и дозарядить. Когда доктор в первый раз моет руки и надевает белый халат, это действие на самом деле для него еще ничего особого не значит. Оно начинает что-то значить, когда он в этом халате поработал. Поэтому ритуал прихода на работу очень важен. Если у вас его нет, я вам настоятельно рекомендую его создать. Особенно, если это работа свободного художника, когда отсутствует рабочий кабинет и четкий график. Ну, понимаете, для некоторых работает само время, например. Девять часов настало, все, я на работе. Даже если я в этот момент еду в машине. Ритуал позволяет переключиться. И тот же самый прием, Для окончания рабочего дня тут ритуалом может стать либо другая мелодия, либо другая одежда, или просто расслабить галстук, снять пиджак, снять туфли на каблуке, и переобуться в кроссовке. Кстати, женские журналы полны советов, как офисную одежду легким движением руки превратить в вечернюю, перепоясаться ярким широким поясом, повязать на шею яркий платок, снять строгую блузку, под которой вдруг окажется веселенький топ. Это все про это. как выйти из рабочего состояния и перейти в нерабочее, в личное. Для некоторых ритуалом становится, например, бутылка пива в компании с коллегой в баре по пути домой. Некоторые люди, кстати, между прочим, пьют пиво вообще не потому, что им хочется пива, а чтобы дать себе понять, что они уже освободились. Честно скажу, это не самый лучший ритуал, потому что бутылка пива подключает, ну, как бы необратимые процессы. Уже либо трудно остановиться, либо трудно переключиться назад, если это вдруг окажется необходимым. Ну и вообще привязывать свое состояние к алкоголю довольно рискованно. А вот если мы понимаем, зачем это нужно, если мы понимаем, в чем смысл этого ритуала, как вы, наверное, заметите, его можно заменить на любой другой, намного более, например, для здоровья полезный. Вот руководитель пресс-службы довольно крупного холдинга однажды мне призналась, если я после работы позвонила домой и поговорила с мамой или няней моего ребенка, все. Я уже полностью из рабочего состояния вышла. Так что теперь и маме приятно, и мне хорошо. Вот так я теперь делаю». Тот же смысл у переодевания в домашнюю одежду, когда мы пришли домой. Именно это переодевание показывает, что все, ты уже никуда не собираешься уходить». Меня, например, в подростковом возрасте родители часто ругали за то, что я прихожу из школы и не переодеваюсь. А мне казалось, что это совершенно нормально. Ну, подумаешь, ну, форму запачкаю. А родители волновались. Им продолжало казаться, наверное, что человек не дома и может в любой момент сбежать. И сбоку бантик. Итак, первый важный ритуал из нашего бытового поведения – прийти на работу и выйти с работы. А второй называется «Мы вместе». Это ритуал объединения. Помните строчки из новогоднего фильма «Всех времен и народов»? «Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню». Помните? Ну, конечно. Бывают семьи, где каждый завтракает, когда может. А есть семьи, для которых совместный завтрак – это очень важно. Важно, чтобы все обязательно собрались за столом. А пропуск кем-то ужина или опоздание на ужин может стать поводом для разборок, прям потому что нарушается целостность семьи. Конечно. При современном мегаполисном образе жизни мы не так часто ощущаем, к сожалению, себя семьей. Когда все собираются, ну, пусть не обязательно каждый день, но хотя бы раз в неделю, это поддерживает ощущение того, что мы вместе, и мы занимаемся каким-то общим хорошим делом. Совместные завтраки и ужины на самом деле задают единый ритм, так же, как и совместное ритуальное приготовление еды. Шашлык, пироги, блины. Знаете ли вы, что, например, в Сибири Зимой лепить пельмени собирается семья в большом масштабе вместе с дядями, тетями и другими родственниками, а потом все вместе отправляются к другим дядям и тетям. Конечно, дело же тут не в пельменях, да, ну то есть и в пельменях тоже, потому что одному налепить такое количество пельменей, это очень тяжело и нудно, а вместе все в этот момент обсуждают все, что произошло в большой семье, у них такой семейный чат за пельменями. Но таким образом ощущение семьи поддерживается еще и едой, потом, когда эти пельмени все едят, вспоминают, что они приготовлены большой дружной общностью, большой дружной компанией. Что еще нас объединяет с близкими? Какие ритуалы есть в вашей семье? Подумайте об этом. Объединяющим ритуалом, например, может стать и поход на лыжах, и выгул собаки, и посещение кинотеатра, и закупка продуктов. Потому что мы вместе идем на лыжах кататься, мы всей семьей едем на машине за город, мы Новый год всегда встречаем семьей, мы вместе, мы семья. И часто уже взрослые дети на Новый год обязательно приезжают к родителям, потому что так было с самого детства. Все годы и последовательность ритуальных событий невозможно нарушить. Один мой знакомый, такой выросший ребенок... Даже телевизор, который он подарил родителям на Новый год, попросил продавцов в магазине обернуть в подарочную бумагу и перевязать бантиком, потому что у них подарки принято дарить в красивой обертке с самого детства. Если вас не устраивает, например, совместное принятие пищи или совместное проведение праздников, ну хорошо, это может быть сбор раз в году по какому-то другому поводу, но обязательный. Главное, что ритуал – это действие, которое объединяет позитивное и всем доступное. Ровно эту мысль я и хочу до нас с вами донести. Второе правило ритуала – повторяемость. Ритуал не может один раз соблюдаться, а другой нет. Ну, типа один год приезжать к родителям, а другой нет. Так нельзя. Ритуал – это то, что бывает неизменно. И, соответственно, надо задать эту повторяемость. То, что произошло больше трех раз, уже имеет тенденцию ритуализироваться. Иногда это повторяется случайно, а потом уже закрепляется – У меня есть знакомые, которые любят ездить по миру, а потом делают фотографии, собирают всю семью на просмотр снимков или, например, слайд-шоу с рассказом. Причем это происходит не немедленно после возвращения, но обязательно. Один раз собрали, другой собрали, третий, а потом как-то закрепилось само. Такой своеобразный отчет о проделанной работе и клуб кинопутешествий в одном флаконе. И все уже этих возвращений и все этих сборищ ждут. И если они съездили и целый месяц еще никого не собрали, то периодически кто-нибудь из друзей говорит, ну когда же, когда же вы нам расскажете про свою Черногорию? Смотрите, а если вы директор организации под названием «Семья», и эта семья отправляется в отпуск, есть очень хороший ритуал начала, известный с неизвестных времен, который называется «Посидеть на дорожку». В одном из фильмов Эмира Кустурицы, где действие происходит в сороковых х, -х годах, глава семьи, когда ему нужно было поругать детей, усаживался с ними за стол, вручал младшему тетрадку и ручку для протокола, и тот привычно говорил: Слово предоставляется папе! Или, допустим, вот еще один ритуал, который я очень люблю: Загадать желание на Новый год и записать его на бумажке. Кстати, загадывание желаний ритуально на Новый год, на день рождения, оно работает гораздо лучше, чем простой перечень того, что в данный момент хочется получить. Что-то внешнее, конечно, тоже необходимо, например, задувание свечек. А потом, в конце, когда все прошло, нужна фиксация результатов, скидывание на домашний компьютер, фотографий либо разбор сувениров. В нашей семье был целый кладезь знаний о полезных ритуалах. Моя прекрасная бабушка, она была хирург, и заведовала хирургическим отделением Первой градской больницы. Ее обожали люди. И вот, например, получая в подарок индейку от благодарного пациента к Новому году, она говорила: Это надо съесть прилюдно. На протяжении 10 лет советский фермер, который был обязан жизнью ее мастерства хирурга, присылал ей индейку, а она собирала друзей перед Новым годом, тогда, когда вообще с продуктами было все очень непросто. Поэтому она обязательно собирала своих друзей на ритуальный день счастья профессии. Она его такой придумала себе. Вот это, ради этой индейки, да. Человек, она была очень общительной, интересовалась жизнью каждого из своих друзей, пациентов до последних буквально своих дней. Она уже плохо двигалась, не могла сама путешествовать, но просила всех рассказывать ей о поездках, привозить на стену маленькие тарелочки с изображением места или названием страны. Поэтому вы можете себе представить, что абсолютно вся ее комната в итоге была увешана тарелочками и картинками со всего мира. И с каждой поездки мы обязательно привозили бабушке тарелочки, пока она была жива. Этот ритуал работал очень сильно. Он означал, что поездка закончилась, мы вернулись в родную гавань. Когда бабушка умерла, то все поняли вдруг, что чего-то не хватает. Где доказательство, что мы вправду где-то были? И тогда мы продолжили привозить тарелочки уже не ей, но буквально в дом. Какие еще мы знаем ритуалы? Окончание ремонта, новоселье. Это не просто повод выпить, а повод э, выпить красиво, со всеми фазами. Понимаете, если мы пропустим фазу признания, то чего-то не будет хватать. Поэтому подумайте, какое значимое событие предстоит в вашей жизни и в жизни ваших близких. И какой ритуал вы могли бы придумать, чтобы получить от этого максимум удовольствия или доставить его своим близким, чтобы настроиться на лучшее или почувствовать, что вы не одни. И, как говорится... Это надо отметить. Можно приступать прямо сейчас.